Глава 11. Старый год уходил. Столица была погружена в сверкание бесчисленных фонариков и гирлянд. Запоздавшие хозяева прибивали к дверям домов венки из еловых веток, отогнать нечисти и приманить богатство и здоровье. В каждом доме стояла елка. Дети зачарованно смотрели на сверкающие шары в предвкушении подарков. А взрослые раскладывали у её ствола коробки в красно-белой полосатой бумаге. Хлопали двери магазинов, впуская и выпуская покупателей, а продавцы довольно потирали руки, подсчитывая прибыль. В последние дни года можно сбыть даже самый залежавшийся хлам и по хорошей цене. Магазин Тео Вайнсверга был самым большим в столице, не просто местом, где продавали артефакты, а почти научным центром. Здесь можно было купить магические диковинки со всего света. Здесь на полках и витринах было всё, что нужно для того, чтобы создать самый лучший, самый сильный артефакт. И сегодня здесь не было покупателей. Преддверие Нового года, то время, когда даже учёные забывают о работе, И Ивансверк скучал за своим прилавком, лениво листая газету. На прилавке стояла крошечная ёлка. По её ветвям перебегали огоньки, а у основания танцевали два медведя в красных тулупах. Входя, Анна вспомнила, как они с отцом приходили к Вайнсвергу, чтобы купить очередной артефакт, инструмент или книгу. Иногда процесс покупки затягивался на несколько часов. Тогда хозяин заваривал кофе, и начиналась беседа знатоков и добрых друзей. О чем они только не говорили, отбирая нужные смеси и камни и перелистывая книги, о чем только не спорили. Это была настоящая жизнь. Подойдя к стойке продавца, Анна невольно задалась вопросом: Есть ли в Леке такой же магазин? Ох, ну надо же, кого я вижу! Госпожа Кло. За эти годы Вайнсверг нисколько не изменился. Чернокожий с пушистыми кудрями, которые никогда не желали ровно лежать в прическе, одетый в изящный костюм с золотой вышивкой, он был похож на гнома, который выбрался из шахты и вывез с собой удивительные находки. Как ваши дела? Как поживаете? Помните, наверное, как приходили сюда с батюшкой? "Помню", улыбнулась Анна. "Здравствуйте, господин Вайнцверк. Как торговля? Этот вопрос отец всегда задавал, заходя в магазин". Вайнцверк махнул рукой. "Как и раньше. Под Новый год всё как обычно. Заходят только истинные мастера, все остальные носятся с покупками и ёлками. Что, госпожа Кло, заварим кофе, как в прежние времена?" Анна не стала отказываться. Пока Вайнцверк колдовал над туркой, она прошла по магазину с корзинкой, отбирая все, что требовалось для работы над Джоном. Постепенно ею овладел нервный восторг, похожий на зуд. Анне не нетерпеливось вернуться в лабораторию и взяться за дело. Она чувствовала себя хирургом, который выходит в своем белом халате навстречу смерти, и смерть убегает без оглядки, чтобы больше никогда не вернуться. Узнает ли ее Джон, или смерть полностью очистила его разум? И когда он откроет глаза, то посмотрит на Анну так, как смотрят все орниэли, которые сходят с фабричной ленты, бессмысленно, наивно, равнодушно. «Все равно это будет мой Джон, подумала Анна, укладывая в корзинку коробки с пыльцой фей. Я научу его всему. Я расскажу ему обо всем. Он вернется. Он вспомнит, даже если не вспомнит. Дэрк о чем то негромко разговаривал с Вайнсбергом. Когда Анна собрала все, что нужно, и даже немного больше, И подошла к прилавку, то на мгновение ей почудилось, будто она провалилась в прошлое. Все было как всегда. Вайнсверк вел заинтересованную беседу с тем, кто мог его понять. В воздухе плыл запах кофе, который хозяин магазина всегда варил с солью, и душу охватывало предвкушение чуда. "И я говорю, какая интересная вещица у вашего спутника, дорогая Анна", сообщил Вайнсверк. Черные узловатые пальцы, словно вырезанные из дерева, держали Деррика за запястье. И виноградный листок на коже казался странно живым, словно его только что сорвали с лозы. Защитное магическое клеймо. Я уже много лет таких не видел. А в прошлый раз он отпустил руку Деррика и осторожно налил кофе для Анны в крошечную фарфоровую чашку. Я видел его на руке юной девушки. Красавица, каких поискать. Анна хмуро подумала, что виноградный листок носила какая-нибудь любовница принца Эвгера. Дерек отпил кофе и сказал: "Вот бы узнать, кто она такая и чем всё для неё закончилось. У неё был сильный дар, который начал гнить", произнёс Вайнсверк, и Дерек понимающе усмехнулся. "Ходили слухи, что его высочество Эвгар превратил её в огненную птицу, и теперь она освещает его спальню". Усмешка Дерека стала шире. Он утвердительно качнул головой. Анна взяла из коробочки на стойке несколько маленьких свечей и добавила к своим покупкам. Свечи никогда не помешают, особенно если у тебя нет огненной птицы, хотя это наверняка всего лишь слухи. Есть возможность снять клеймо, поинтересовался Дерек. Вайнцверк надел другие очки с линзами потолще, снова взял Дерека за запястье и принялся крутить и вертеть его, то поднося чуть ли не к носу, то отстраняя. Анна смотрела, как по улице идут весёлые люди, нагруженные покупками, подарками и весельем, и верила, что наступающий год обязательно будет счастливым, как в детстве. Да, я думаю, с этим можно справиться. Могу даже попробовать, когда мы допьём кофе. Честно говоря, оно мне не нравится. В нём есть что-то ещё, не только защита. Не вижу что, но оно есть, бодро сказал Вайнсверк. Дерек кивнул. Спасибо, но лучше сделаем это чуть позже. У меня есть некоторое дело, которое я должен закончить до этого. Да, принц поймёт, что от его клейма избавились, согласился Вайнсверг и покосившись в сторону корзинки Анны, спросил: Вы что, чините кого-то из Эрнеелей? Того, который уцелел в пожаре? Там никто не уцелел, ответила Анна, понимая, что если Вайнсверг продолжит задавать вопросы, то она расплачется. Я хочу провести эксперимент на одной из отцовских моделей. Вайнцверг сочувствующий качнул головой. Были, конечно, и те, кто не пошёл на ту службу. Негромко, словно разговаривая с самим собой, сказал он. Я слышал, что сейчас производство орнели приостановлено, и говорят, что вряд ли его запустят снова. Да, этого следовало ожидать. Идеальные люди никому не нужны. Тот маг, который сидел рядом с Дэриком на импровизированном совете, был прав. Миру и безмернее не хватает курьеров, прислуги и шлюх. Люди изобретут новые игрушки, не такие, какие превзойдут своих хозяев и создателей. От этого становилось так тоскливо, что было больно дышать. Значит, мой блог, который ограничит саморазвитие, больше не нужен, вздохнула Анна и вынула кошелек. Сколько с меня Оставив у Вайнсберга триста корун, они вышли в зимний вечер, переполненный огнями, запахом вина с пряностями и веселыми голосами. И Анна, взяв Деррика под руку, сказала: Вот так все и кончилось. Оставшиеся зёрнели будут жить, не поднимая головы, а новых не будет. Деррик, понимающе усмехнулся. Они неспешно шли по улице, их обгонял народ, и единственным, что осталось у Анны от той жизни, которую создал Гейб Конер, Была надежда на то, что она сможет починить Джона. Всё, чем жил гениальный изобретатель, рассыпалось в прах. Теперь надо было идти дальше, а не рыдать на пепелище. "Я не думал, что собор сожгут", произнёс Дерек. "Всё-таки культурная ценность, хаумийская жемчужина". Он кивнул в сторону стойки с газетами, возле которой продавец попивал горячий сбитень и добавил: "Все скорбят. Величайшая потеря". Прочла Анна один из заголовков, и от газетной стойки повеяла огнем и дымом. Собор уже начали восстанавливать, но он больше никогда не будет прежним. Мир уже не будет прежним. Дерек протянул продавцу пятигрошник, взял газету и прочел. По данным следствия, пожар вспыхнул из-за того, что один из бездомных, которые традиционно находили приют в соборе Святой Марфы, не загасил трубку. Однако уцелевший священник сообщил, что огонь распространился молниеносно, и поначалу имел бледно-голубой вид, традиционный знак божественного проклятия. В соборе в это время шла служба, которую всегда посещают орниэли. И мы можем сделать выводы о том, что их существование было неугодно Господу нашему. Он скомкал газету, швырнул ее в ближайшую урну и сердито воскликнул. Получается, бездомный курил трубку со взрыв камнями!» Это именно они дают пламени такой цвет. Пойдём, прошептала Анна, потянув Деррика за руку. Мы с тобой и так знаем, что это был поджог. Я терпеть не могу, когда из людей делают дураков, фыркнул Дерек. Божественное проклятие. Это надо было такое придумать. Ты сам слышал, что говорили зеваки? вздохнула Анна. Она устала, и у неё не было сил ни на споры, ни на возмущение. На самом деле люди ничего не имеют против а хозяевам возместят ущерб. Все Орниэли застрахованы, так что сыграли по нулям. Некоторое время они шли молча. Потом, когда перед ними развернулась большая морская с её магазинами, театрами и дворцами, Анна спросила: "Интересно, что теперь будет с моим дядей? Джон умер, производство Орниэли остановлено". "Уверяю тебя, для таких, как он, всегда найдётся занятие", по-прежнему хмуро произнёс Дерек. "Не будет выпускать Орниэли, так займётся чем-то ещё". Впереди остановился экипаж, выпуская стайку барышень и их дородную матушку, которые сразу же нырнули в распахнутые двери универмага. Дерек махнул возницы и, обернувшись к Анне, сказал: "Езжай домой, начинай работу. Я вижу, что тебе не терпится". "А ты?" спросила Анна, глядя ему в лицо и надеясь увидеть там ответы на все вопросы, которые не смогла бы задать. "А я еще пройдусь", ответил Дерек. "Извини, мне надо все обдумать одному". Погребок Авербаха был популярным местом среди столичной молодёжи, а уж в праздничный вечер здесь вообще было не протолкнуться. Знаменитое Авербахово тёмное пиво лилось рекой. Официантки сбились с ног, разнося подносы со свиной рулькой, картофелем и маринованными овощами. Свободных стульев не нашлось даже за стойкой. Там поднимали тосты молодые люди, одетые по последней моде и причёсанные руками умелых кафеоров. Актёры, решил Дерек, проталкиваясь мимо них к овербаху, который разливал по кружкам пиво. Увидев, кто пришёл, хозяин заведения улыбнулся и спросил: "Как всегда? И побольше". Дерек улыбнулся в ответ, и овербах поставил наполненную кружку на стойку, где её сразу же подхватил один из актёров и повёл Дерека к двери в отдельный кабинет. Когда-то Дерек Спас Кейтлин, юную жену Авербаха. Её взяла в заложницы ведьма, которая надеялась, что так у неё получится уйти от охотника. Ведьма пополнила коллекцию, Кейтлин вернулась к Авербаху живой и здоровой, а Авербах пообещал, что в награду Дерека всегда будет ждать отдельный кабинет в его погребке, пиво и ужин в неограниченных количествах. Дерек захаживал к Авербаху пару раз в год, не чаще. Он прекрасно понимал, что после определённых границ Благодарность перерождается в неприязнь. Обербах зажег лампу, официантка принесла поднос с пивом, рулькой и ломтиками картофеля и разноцветной россыпью маринованных овощей, и когда дверь закрылась, то Дерек почувствовал себя отрезанным от мира. В крошечном закутке было тихо и уютно. Шум предпраздничного вечера, который доносился снаружи, казался мягким лепетом моря. Всё сдвинулось, соскользнуло куда-то в сторону. Где-то Анна пыталась воскресить своего Джона и верила, что у неё всё получится. Где-то король и принц надеялись, что у них всё получилось, и рано или поздно они всё же смогут вернуть базу Гейба Конера. Где-то далеко, словно бы в другом мире, был сгоревший собор святой Марфы, обугленная рана на теле королевства. Сейчас следователи ползали среди гари и пепла, пытаясь разобраться, что произошло, но всё было ясно и так. После того, как Арнели собрались на службу, двери заперли изнутри, а священник задал дёру. Запах, который выделяют взрыв камни, вступает в реакцию с драконьим бархатом. Арнели парализовало, и они остались на скамьях, не в силах пошевелиться. Интересно, сколько священник получил за своё предательство? Представляет ли, как бесы превратят его в свою лошадь и будут кататься на нём по преисподней? Ведь именно это ждёт предателей, если верить писанию. Впрочем, ему наплевать на преисподнюю. Все бесы давным-давно здесь. Дерек отпил из кружки. Да, не даром Вербахово пиво славилось по всей столице. В нём не было ни следа горечи, только невесомый хмель. Должно быть, это был вкус самой жизни. И Дерек собирался прожить её так, чтобы не сделаться ни игрушкой в чужих руках, ни экспонатом в витрине. Рулька оказалась выше всяких похвал. Мясо так и таяло во рту. Пластинка артефакта с базой Гейба Конера во внутреннем кармане сюртука была невесомой. Алчность коллекционера была единственным, на что Дерек мог поставить в игре с Эвгаром. Ни один из тех безумцев, кто завёл свою коллекцию, не станет вышвыривать или портить экспонаты. И Дерек надеялся, что Эвгар любит и ценит тех, кого собирает. От виноградного листка на запястье надо было избавиться. Принц мог отдать приказ, и тогда Дерек принялся бы душить себя. Надо было продумать все до мелочей, чтобы Анна, которая воскресит своего любимого сумела бы уехать с ним в Лекию, и у Эвгера не появилось ни малейшего желания возвращать ее или мстить. Пинта пива кончилась как-то очень быстро, а Дерек никогда не заказывал у Авербаха вторую, не желая злоупотреблять гостеприимством и благодарностью. Он откинулся на спинку скамьи и подумал: Принц будет в ярости, конечно, но как он её выплеснет? Да, он вряд ли будет убивать, но сможет покалечить или выбросит Дерека обратно в квартал Святого Сонти. Он запер свою тамошнюю квартиру на ключ и не собирался возвращаться. И Эвгар, прекрасно понимая, сколько для Дерека значит возвышение, мог бы просто швырнуть его туда, откуда вытащил. Мы оба драконы, подумал Дерек. Мы сидим на груди драгоценностей, и нам надо всё больше и больше. Пластинка артефакта с базой Гейба Конера была единственным гарантом спокойной жизни Анны и его собственной. Единственным сокровищем, которое сейчас желал принц. и Эдерек скорее отдал бы свою руку, чем её. Ему вдруг захотелось чего-то покрепче. Не пиво Вербаха, которое похоже на крепкий квас, а пару стопок хорошей водки со льдом. Это помогло бы найти душевное равновесие. Это помогло бы разобраться. Он не знал с чем, но понимал, что должен найти решение. Должен сделать так, чтобы все было правильно. Дерек машинально провел пальцем по виноградному листку на запястье и поднялся из-за стола. Анна очнулась, когда где-то справа повеяло крепким сивушным духом. Она всегда уходила в работу с головой, так что не помнила себя и не видела, что происходит рядом. У отца было так же: когда они работали, то мир переставал существовать. Мир сгущался в одной точке: в рабочем столе, инструментах, и движениях рук и ума. И он был таким огромным, что сердце едва не разрывалось от восторга. Глазные яблоки Джона шевельнулись под веками, Отлично. Мимика не пострадала после всего, что с Джоном сделали в пыточной Эвгара. Анна разместила в груди Арниэля очередной артефакт, прошила кусок драконьего бархата аккуратными и быстрыми стежками, и в это время лабораторию наполнила запахом выпитого, и Дерек пробормотал: "Ты знаешь, не смешивать разные напитки это великая наука". Анна недовольно обернулась. Дерек был хорош, привалился к одной из полок, весь какой-то всколоченный растрепанный, похожий на сердитого воробья. Глаза смотрели в разные стороны, и в них была досада и злость. Анна невольно скорчила брезгливую гримасу, она ненавидела пьяных, потому что понимала, что от них не стоит ждать ничего хорошего. Отец никогда не пил больше бокала вина. "А ты смешал?" спросила она, отворачиваясь к Джону. Если сейчас она вправит проводные каналы, проложит драконий бархат и закроет грудную клетку, то завтра можно будет заняться мозгом. Если Джон откроет глаза и поднимется на ноги, то это будет лучший подарок на Новый год. Тебе лучше прилечь. Ага, согласился он. Прошёл к Анне мягким, упругим шагом, встал рядом, и Анна вдруг обнаружила, что сжимает в руке один из скальпелей. Зачем она его взяла? Скальпель ей сейчас был совсем не нужен. Защищаться от кого? Дерек никогда не хотел ей зла. Но в эту минуту от него веяло опасностью. Сейчас рядом с Анной был кто-то другой, и этот другой заставлял её покрываться мурашками. В чужаке не было ни следа Деррика. Это был кто-то, надевший его маску. "Как работа?" спросил Дерек. "Помнишь, ты хотела похоронить его. Что ты предлагаешь?" спросила Анна, решив, чем собиралась. Сейчас ей было не по себе, очень сильно не по себе. Она не знала, чего ждать, и ноги сами рвались убежать куда-нибудь подальше, убежать, умчаться, спастись, потому что рядом с ней сейчас стояла вкрадчивая смерть. Я хочу понять. Дерека качнула, но он удержался на ногах, и Анна с почти детской надеждой подумала: он просто пьян. Он накачался какой-то дрянью, ляжет спать, и утром все будет как всегда. Я хочу понять, что движет Его рука мягко легла на шею Анны. Дерек привлёк её к себе, уткнулся горячим лбом в её лоб, и в этом движении было столько тьмы, что Анна в ужасе напомнила себе, что у неё в руке скальпель, что она может ударить и освободиться. Если я чуть-чуть смещу руку. Пальцы Дерека мягко скользнули по её шее, и Анна с трудом сдержала истерический виск. То сниму тебе голову с позвоночного столба. Я умею. Дерек, что с тобой? прошептала Анна. В его глазах сейчас не было ничего, кроме расплескавшейся черноты. Так могла бы смотреть смерть, но она накрыла его руку своей, сжала пальцы. Вдвоем они медленно двинулись по лаборатории, и это было похоже на какой-то дикий, ритуальный танец. Я хочу понять, едва слышно ответил Дерек. Его пальцы были твердыми и обжигали кожу чуть ли не до кости. И Анна с беспомощным отчаянием поняла, что он ее не выпустит. Он пришел, чтобы убить, так, как убивал своих ведьм. Ляжет ли ее кожа в его коллекцию рядом со стеклянными квадратами Чески-Кариди и Кайла? "Я хочу понять", повторил Дерек, и Анна наконец-то поняла, кто именно говорит с ней. В шелесте его голоса звучал шорох крысиных шагов в стенах. Перед глазами проплыли омерзительные гравюры безумца, и Анна поняла, поняла, насколько глубоко лежит чужое сопротивление. Каким-то непостижимым чудом она сумела вывернуться из захвата, отпрянула в сторону, выставив перед собой руку со скальпелем и прошептала: "Нет, Дерек, прошу, пожалуйста, это ведь не ты". Дерек шагнул было к ней и остановился. Зачем принцу убивать меня? подумала Анна и сразу же нашла ответ на свой вопрос. За тем, чтобы больше никто и никогда не создал новых орнелей, за тем, чтобы привязать Дерека к себе моей кровью. С сытаном Конером можно было договориться, с ней нет. И принц Эвгар прекрасно это понимал. Ладони Джона сжались и разжались обычное дело при подключении тройного блока. Анне почудилось, что Джон все видит и понимает, что он хочет помочь, но не может. Дерек качнула в сторону рабочего стола. Он выбросил руку в сторону, пытаясь найти опору, и столкнул коробку с инструментами. Скальпели, ножницы, щипцы и стейки раскатились по полу с таким грохотом, что сюда должны были бы сбежаться все обитатели дома, но Анна знала: никто не придет. Отец велел не беспокоить его, когда он в лаборатории, и этот приказ всегда выполнялся. Пальцы Деррика силой стиснули серповидный скальпель, и тьма в его глазах отступила, словно он наконец-то нашел выход из того лабиринта, в который его загнала воля принца. Виноградный листок на запястье сейчас казался присосавшимся пауком, и когда лезвие скальпеля скользнуло по нему, то Анна услышала далекий визг и как на увидела Евгора. Тот отшатнулся от огромного зеркала, зажимая запястье, и сквозь его пальцы струилась кровь. Скальпель задрожал и вывалился из руки. Дерек рухнул на пол, и бросившись к нему Анна поняла, что больше не чувствует севушной вони. Нюхательной соли в лаборатории не было, зато здесь всегда хранились запасы на корешка. Когда Анна сунула его под поднос Дереку, то он сразу же чихнул, сел и удивленно посмотрев на свое окровавленное запястье, спросил: Что случилось? Что ты помнишь? ответила Анна вопросом на вопрос, глядя ему в лицо и пытаясь найти хоть какой-то след того мутного безумия, которое наполняло его минуту назад. Нет, теперь это был тот самый Дерек, который вытащил ее из бесконечного подвала Кастерли, и Анне хотелось закричать во все горло от облегчения. Дерек вернулся. все было хорошо. Помню, что пил пиво у Авербаха» ответил Дерек, зажав запястье. Над кожей поплыли серебристые искры. Сработало заклинание, которое залатало рану. Потом ничего. Анна, что тут случилось? Ты хотел меня убить? ответила Анна, и Дерек посмотрел так, словно пытался понять, шутит она или бредит. Вайнсверк был прав. В этом листке не только защита. С его помощью Эвгар тебя использовал. Ты был его оружием. Она всхлипнула, представив заголовки газет. Наследница Гейба Конера оказалась ведьмой. Эфгар все выставил бы именно так. Возможно, даже вложил бы Дереку какие-нибудь воспоминания о том, что случилось, и он жил бы дальше, зная, что просто убил ведьму, просто сделал свою работу, как всегда, быстро и качественно. Дерек провел ладонями по лицу, словно старался стряхнуть паутину новождения и избавиться от чужой воли. "Ты уже много сделала", спросил он, мотнув головой в сторону Джона. Почти закончила всё с телом, остался мозг, ответила Анна, ёжись от накатившего на плечи холода. Дерек шевельнулся, пытаясь подняться. Она помогла ему и встав, он приказал: "Поезд в Лекее уходит в шесть утра. Ты должна всё закончить до этого". Это была самая долгая ночь в его жизни. Разрезанное и залатанное заклинанием запястье неприятно ныло, и Дерек испытывал нечто вроде мстительной радости, когда представлял, что примерно то же самое сейчас испытывает Эвгар. Разрыв магической связи и уничтожение личного заклинания это всегда больно и всегда лишает автора сил. Значит, какое-то время Эвгар будет валяться в кровати. Значит, у Анны есть время. Оставалось надеяться, что Эвгар не пойдет по простому пути и не пошлет в особняк убийц именем короны. Дерек сомневался, что сейчас сможет от них отбиться. Он чувствовал себя выпотрошенной и залатанной игрушкой и представлял, как встретиться с принцем и надаёт ему пощечин похолёной физиономии. За это Эвгар, конечно, может испепелить его руку, но сейчас, когда в крови бушевали ярости гнев, Дерк считал, что это нормальная цена. Защитное заклинание, значит, спасибо не нужно. Слугам было приказано собрать вещи хозяйки, не все, только те, которые понадобятся в тёплом лекийском климате, и драгоценности все без исключения. Дом наполнился шагами и суетой. Слуги вынимали чемоданы и открывали шкафы. Идрак надеялся, что успеет встретиться с Евгаром до того, как он соберётся силами для нового удара. У Анны ушло полчаса на то, чтобы окончательно залатать грудную клетку Арниэля. Теперь, когда она склонилась над головой Джона, то ощущение куклы на рабочем столе окончательно исчезло. Это был человек. Это было всё, что Дерек мог подарить Анне, расставаясь с ней навсегда. "Как голова?" спросила Анна, погружая щепцы с золотыми пластинками артефактов в открытую черепную коробку Джона. "Не знаю", ответил Дерек. "Тебе виднее". Анна оторвалась от работы и посмотрела ему в лицо. Твоя голова, уточнила она, проворачивая щипцы в мозговой массе Джона. Глаза еле открылись, закрылись и снова открылись. Шевельнулись губы, но Дерек не разобрал слов. Нормально, ответил Дерек. Спасибо. Джон открыл рот и из торка мешанину звуков, словно пытался говорить и не мог сложить слова. Щипцы Анны погрузились еще глубже. Дырек видел, что она устала. Она провела весь вечер в работе, но ее не покидал восторг создателя, который лепит из глины новое существо, и она держала в руках целый новый мир. Будет ли она счастлива в Лейке? Дырек не знал. Ему хотелось лишь, чтобы Анна села в поезд и уехала, чтобы она была жива. Дверь лаборатории открылась, и Анна подняла голову и посмотрела на вошедшего с таким гневом, что Дырек решил Раньше здесь никто не смел отрывать ее и Гейба Конера от работы. Вошел дворецкий, немолодой, солидный мужчина, который до этого держался с поистине генеральским достоинством, сейчас выглядел так, словно впервые в жизни напился до стеклянного состояния и понятия не имеет, как быть и что делать. Что-то случилось, Майзен, спросил Дэк, поднявшись с табурета и встав так, чтобы закрыть собой Анну. Дворецкий нервно дёрнул головой, словно пытался вытряхнуть что-то мешающее из уха, и тогда Дерек понял. Разрыв клейма, конечно, принёс Эвгару неприятности. Это его огорчило, но не остановило. Сейчас сюда притащатся остальные слуги, мутноглазые, бессмысленные, словно южные зомби, которых бокоры поднимают для работы на плантации. Плохо. Очень плохо. Но дворецкий не был вооружён. Хоть что-то хорошее Дерек посмотрел на Анну, кивнул в сторону Джона. Работай, не трать время на страх. Она послушно схватила с подставки новую пластинку артефакта. Шагнув к дворецкому, Дерек заглянул в глаза принца Евгара и отчетливо, чтобы тот услышал каждое слово, произнес. "Они уедут в Лекию. Потом я принесу тебе кое-что. Кое-что очень важное". Взгляд дворецкого был темным и мертвым. Но где-то там, в круглом зале, среди бесчисленных книг, Эвгар услышал его. Дереку хотелось в это верить. На всякий случай он едва заметно шевельнул рукой с закреплённым на запястье метательным ножом. Жаль, если этот Майзен всё-таки бросится. Дереку не хотелось убивать. Но Эвгар улыбнулся чужим ртом, и Дерек услышал: "Хорошо, приноси". Дворецкий поднял руки дотронулся до головы. И вдруг посмотрел на Дерека с таким ужасом, словно умер и вернулся в мир живых, который вдруг оказался страшнее смерти. Дерек деликатно дотронулся до его локтя и проговорил: "Вам лучше прилечь, Майзен, это похоже начало жабса". Лицо Майзена исказило болезненная гримаса, и он негромко сказал: "Это ужасно, Милорд, лорд, прошу меня простить, я не смел отрывать вас от работы". Дерек едва не рассмеялся. Вот что так напугало Дворецкого? Не чужой разум в его голове, а то, что он вошёл в лабораторию, нарушив хозяйский запрет. Ничего страшного, Майзен, всё хорошо, дружески ответила Анна. Отдохните и ни о чём не беспокойтесь. Медленно, словно на чужих ногах, Дворецкий направился к дверям, и Дерек вдруг услышал: "Анна!" Он обернулся к столу. Джон открыл глаза, несмотря на то, что Анна ещё не закончила работу. Он смотрел свежим, чистым взглядом. Дереку вспомнилось, как они встретились на набережной у корабля Королевы Марии. Интересно, сохранилась ли где-то в карманах Джона та серебряная коруна? Впрочем, у него и карманов-то нет. Анна, повторил Джон с теплом и любовью. Ты здесь. Да, Джон. Дерек ждал, что Анна расплачется, но она лишь взяла новый артефакт, последний, и ее руки не дрожали. Да, Я здесь. Поезд в Лекию был первым и самым ранним. Стоя на перроне и глядя, как проводник проверяет билеты, Анна представляла свою жизнь длинным белым полотном. Вот оно трещит, разрываясь, и все, что было до этого, остается в прошлом. Ушел Гейб Конер, которого она любила всем сердцем. Арнели, которых они создавали вдвоем, превратились в пепел растаяло всё, что было раньше, всё, что имело значение. Ты помнишь, сказала она, и сжала руку Джона, всё ещё не веря до конца, что он здесь, что он стоит рядом. Джон кивнул. Сейчас в хорошем дорогом пальто, шляпе и перчатках он выглядел не как Арнель, а как джентльмен, усталый, не невыспавшийся и чуть помятый. Каким ещё быть, когда ты куда-то едешь в такую рань, только усталым и помятым. Да, откликнулся он. Голос звучал чисто и спокойно. Голосовые связки были отлично настроены. Анна всматривалась в Джона, пытаясь обнаружить, что еще нужно исправить или доделать, но пока все было хорошо. Я ничего не забыл. Я не смог бы. Основной массив мозга не был затронут, восторженно сообщила Анна, обернувшись к Дереку, и призналась: "До сих пор не верю, что все получилось". Дерек кивнул, стараясь сохранять невозмутимый вид. И Анна запоздала, подумала, что сейчас ему может быть не по себе, что они многое пережили вместе, стали любовниками, и вот теперь она уезжает, а он остается, сделав все, чтобы спасти ее жизнь в очередной раз. Анне стало стыдно. Ее переполняла радость от спасения, от того, что она смогла вытянуть Джона откуда-то из тьмы, от того, что все получилось. А Дэрику было больно. "Спасибо тебе", с искренним теплом сказала Анна. Дереко улыбнулся краем рта, словно хотел сказать, что принимает ее благодарность. Не знаю, как бы я, она не договорила. Все слова оказались ненужными, потерявшими смысл. Она никогда не смогла бы выразить до конца свою благодарность и любовь. И Анна просто обняла Дерека, а он негромко произнес. "Ты хотела уйти сама. Мы так договорились". "Да", ответила Анна. "Хотела. Спасибо тебе". Если хочешь, выброси мое кольцо. Дерек отстранился, посмотрел на свои пальцы и усмехнулся. Вот уж нет, оставлю на память. Джон протянул ему руку. Они обменялись рукопожатием, и Дерек вдруг удивленно посмотрел на серебряную коруну на своей ладони. Это не та же самая, объяснил Джон. Но мне больше нечего вам дать. Дерек, понимающе кивнул и спрятал коруну в карман пальто. Анна весело посмотрела на Джона. Обязательно спросит его об этой монете, когда поезд будет вести их в Лекию, к побережью тёплого моря, пальмам и белому песку. У Гейба Коннора там был маленький дом, и Анна твёрдо знала, что они с Джоном будут там счастливы. Он открыл глаза и посмотрел на неё, не так, как смотрят орниэли, сходя с фабричной ленты, а тем живым, глубоким взглядом, который Анна знала и любила. Джон вернулся, она вернула его из тьмы. И теперь всё будет хорошо. Всё обязательно будет хорошо. Носильщик загрузил их чемоданы в вагонное нутро. Скоро Анне понадобятся лёгкие платья, а не пальто и тёплые чулки. Она вновь сжала руку Деррика, поцеловала его в щёку и вслед за Джоном пошла к вагону. Проводник оторвал корешки у билетов, Анна поднялась по ступеням и войдя в тёплое купе первого класса, посмотрела в окно и увидела Деррика. Тот крутил в пальцах снятое кольцо принца Эвгера. Почувствовав её взгляд, Дерек поднял голову и махнул рукой, прощаясь. Всё будет хорошо, подумала Анна, помахав в ответ. Спасибо тебе. Она надеялась, что однажды они встретятся, и понимала, что этого не случится. Эвгар ждал его в своём кабинете в музее. Когда Дырек вышел из здания вокзала, то его мягко придержали под руку, и глядя на неприметного молодого человека в чёрном пальто, он подумал, что Эвгар не мог не убедиться в том, что Анна уехала. Как знать, не заложена ли бомба в багаже? Просто так, на всякий случай. Впрочем, нет, не заложено. Всё время на перроне Дырек осыпал поезд оценивающими заклинаниями и не обнаружил ничего опасного. Анна и Джон уехали в Лекию. А он сейчас должен закончить игру. Его высочество Эвгар приглашает вас для беседы, церемонно сообщил незнакомец. Прошу со мной. Сказано это было так, что становилось ясно: отказ не принимается. Но Дерек и не собирался отказываться. Он прошел вместе со своим спутником к экипажу без номера, который поджидал возле лавочки с горячими кренделями и чаем, устроился на сиденье и задремал. Музей античной истории еще спал, хотя столица уже просыпалась. Хлопали двери кофеин, открываясь для первых клиентов. Первые извозчики потянулись по дорогам. Зашелестели жалюзи на окнах дорогих магазинов, и отовсюду поплыл запах кофе. Город готовился провожать старый год и встречать новый. Сквозь сон Дерек подумал, что Анна и Джон начнут Новый год и новую жизнь в Лекии. и улыбнулся. Он все сделал правильно особенно когда выбросил кольцо принца в снег на перроне. Его спутник передал Дереку на ступенях музея другому сопровождающему, такому же блеклому, с таким же цепким взглядом. Они прошли к знакомой лестнице, поднялись мимо гравюр Гарати, и Дерек вспомнил, с каким брезгливым ужасом Анна смотрела на них, когда они пришли в это место в первый раз. Дверь в кабинет Эвгора была приоткрыта, оттуда веяла ароматом горячих бутербродов с ветчиной и свежесваренного кофе и Идерик надеялся, что его не зажарят в качестве основного блюда. Он вошёл, стараясь держаться спокойно и непринуждённо. Эвгар, который сидел на диване, вытянув ноги в бархатных домашних туфлях и попивая кофе, выглядел так, словно только что поднялся с кровати. В его лице не было ни капли усталости. Просто молодой человек из достойного дома проводит раннее утро за чашкой бодрящего напитка. Был бы я живописец, написал бы твой портрет. Небрежно сказал Дерек, снимая пальто. И назвал бы завтрак аристократа. Жаль, что ты не живописец. Со спокойным дружелюбием согласился Эвгар, и Дерек решил, что с него не будут снимать кожу вот так сразу. Коллекционеры не уродуют то, что кладут в свои витрины. Анна уехала? Да, я проводил ее. Бутерброды с сыром и ветчиной выглядели невероятно аппетитно, и Дерек решил не ждать особого приглашения взял тарелку со стола и принялся за еду. Эвгар довольно кивнул. Ты ешь, ешь. у тебя была долгая ночь. Потом будем распаковывать наши новогодние подарки. Хотя свой я тебе уже подарил. Дерк понимающе кивнул. Эвгар собственноручно налил ему кофе. Да, жизнь Анны — это в самом деле подарок, хотя я бы предпочел бы слово обмен. «Милорд, лорд, вы ходите по невероятно тонкому льду сказал бы сейчас Майзан. Да руко следовало не дерзить, а упасть в ноги его высочества и протянуть базу Гейба Конера. Интересно сообщил Лев отцу о том, что его поиски увенчались успехом. Или решил обрадовать родителя, когда все, что собрал гениальный изобретатель о темной стороне Хаумийского королевства, будет у него в руках. Обмен подразумевает, что оба участника что-то получили. С невероятно сладкой улыбкой сообщил Лев Дерек согласно кивнул. Когда Джон умер и лежал у тебя в пыточной на столе для вскрытия, то я заметил в нем артефакт, сказал он. Я изучил сертификацию Арнели и точно знал, что такой артефакт в них не предусмотрен. Решил забрать его и изучить поподробнее. И забрал. Эвгар выглядел так, словно в нем шла невыразимая внутренняя работа, и он с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть ее. Да. Беспечно откликнулся Дерек. Когда ты пенал его потроха? Эвгар отвел взгляд, словно воспоминание о вспышке ярости причинило ему неудобство. Надо же, а ведь он мог и сам заглянуть во внутренности Джона и задать нужные вопросы. Впрочем, тогда Дереку не с чем было бы торговаться. И где теперь этот артефакт? Дерек поднял руку, показал серебряное кольцо, которое получил в благодарность от Магды Хонивер, и ответил: Это кольцо мне подарила одна хорошая женщина. Я сперва подумал, что это обычная серебряшка, а потом понял, что нет. Это сильнейший мнемонический артефакт, позволяет запоминать огромные массивы информации без малейших усилий. Ноздри Эвгора дрогнули, словно он с трудом сдерживал желание броситься к Дереку и пинать уже его потроха. "Я его бешу", подумал Дерек и обрадовался. "Где база Гейба Конера?" Отчеканивая каждое слово, спросил принц. Дерек улыбнулся. "Во мне? Теперь я база Гейба Конера". Он сделал паузу, оценивая выражение лица Эвгара, и добавил: "А тот артефакт я уничтожил". Тишина, которая воцарилась в кабинете принца, была ледяной и мертвой. Эвгар молчал, пытаясь понять и принять все, что услышал. Дерек крутил в пальцах чашку кофе, подумывая, не налить ли еще. Возможно, это его последний кофе. Очень неплохой, кстати говоря. Вот и замечательно. Раз уж суждено умереть, так хоть не на пустой желудок. Документы о международной коррупции, секретные счета королей, сговор правительств, убийства в посольствах, новые разработки оружия, личные связи и пороки, сказал Дерек, когда решил, что пауза затянулась. Теперь я знаю всё. И я даю тебе своё честное слово. Я клянусь всеми господними именами, что сохраню всё в тайне, если Анна будет жива и здорова. Эвгар вопросительно поднял бровь, словно пытался понять, шутит Дерек или нет. А если я прикажу её убить? Если сейчас заставлю твои мозги закипеть? Поинтересовался он тем светским тоном, каким обычно приглашают приятеля на прогулку. Дерек улыбнулся. Ну, во-первых, ты такой же коллекционер, как и я. Уничтожить лучший экземпляр в коллекции? Нет. Это противоречит всей твоей природе. А я твой, ты можешь в этом не сомневаться, Эвгар негромко рассмеялся. За окном в свете фонаря кружились снежинки, и Дырек надеялся все таки встретить этот Новый год. Есть компания коллег, в которую всегда можно влиться, чтобы не сидеть дома как сыч. А во-вторых, ты подстраховался, Спросил Эвгар таким надтреснутым тоном, что Дерек понял: сделано. Можно было радоваться, но в душе было темно и пусто. Он устал. Вся эта история с Анной, Арнеелями и компроматами высушила его до капли. "Конечно", ответил Дерек, сделав последний глоток кофе. Почему-то он не мог взбодриться и не прогнал его усталость. Если со мной что-то случится, то в тот же день все, что собрал Гейб Конер, выплеснется в газеты. Механизм всего этого объяснять не буду, но он есть. Живой и здоровый я гарантия мира и спокойствия в хаоме, Эвгар кивнул, отставил опустевшую чашку. Где гарантия, что ты не врешь, что ты хоть что-то знаешь? Дерек прикрыл глаза. Дворец князей Барначей давно принадлежит принцу Августину, твоему дяде, ответил он, решив бросить то, что выглядело самой мелкой и незначительной картой в колоде. Полностью восстановлен на деньги, которые были выделены благотворительному фонду для строительства больницы для бедняков. Манхард Брунн начал было копать в том направлении, чтобы нарыть материала для газеты, но лишь вырыл себе могилу. Эвгар со вздохом провел ладонью по лицу. Дерек представил наряженную елку, южная, шипучая, которая сбегала по стенкам бокалов под веселые возгласы. Увидел Анну и Джона, которые сидели в купе, держась за руки. Наступал Новый год, и Дерек знал, что еще поживет. — Хорошо, кивнул Эвгар. — Будем считать, что мы договорились. Отцу я скажу, что ты нашел базу Гейба Конера и уничтожил ее. — Еще кофе? Пожалуй, нет, ответил Дерек. Переговоры закончились, и надо было пожать руки и разойтись. Лучше я пойду домой. У нас ещё будут общие дела, пообещал Эвгар, и Дерек решил, что этому стоит обрадоваться. Я ведь говорил, что подниму тебя высоко-высоко. Будут, конечно, согласился Дерек. Но не сегодня. Сегодня Новый год. Он не запомнил, как вышел из кабинета, спустился по лестнице и покинул музей просто вдруг понял, что идет через утренний город, огромный, заснеженный и чистый. Поезд уносил Анну на юг. И Дерек, с мгновенной пронзительной тоской почувствовал, как переворачивается еще одна страница его жизни. Впереди был Новый год, новые встречи и надежды, новая жизнь. Дерек сгреб снега с ограды и запустил куда-то вперед, в белый свет. Потом спрятал руки в карманы и пошел в сторону карнабера. Конец книги. Читала Ева Ларина.